Глава 55. Она могла. Приехала даже раньше меня от трамвая зависимой. Вадик догадался налить ей чаю. Вот как все было. Я уселась на диван и разложила свеженькие ксерокопии. Не могу быть абсолютно уверенной, но мне кажется, палатку ставили сами дятловцы. Никаких ошибок дятлов не совершал. Он просто пытался выиграть время и выполнить маршрут малой кровью оставив лишние на время восхождения вещи в лабазе. Группа поужинала и легла спать. Возможно, ложилась спать. Возможно, несколько человек уже спали, в то время как один из них, по моему мнению, Тибо Бриньоль, вышел из палатки по малой нужде. Его внимание привлекло светящееся пятно над перевалом. Было просто пятном. И не так уж важно, что это было такое. Метеорологическая новая ракета, новое вакуумное оружие или иной вид военной техники, проходившие испытания в безлюдной местности Северного Урала. Возможно, несколько человек — Зина, Дятлов, Рустем — выскочили следом на зов Тибо. И Дятлов, моментально оценив обстановку, приказал остальным немедленно покинуть палатку, немедленно разрезать полотно. Почему? Ответ прост — Театловцы приняли светящиеся шары, последующий затем взрыв за атомный. Возможно, Тибо, вышедшему первым, уже досталось от этого взрыва. Правила техники безопасности, хотя это не совсем уместная в данном случае лексика, на случай атомного взрыва в 59 году были хорошо известны всем, тем более образованным студентам и инженерам. Покинуть опасную зону, сбежав вниз от предполагаемого эпицентра. Вот почему они побежали от палатки в Низину, прихватив с собой смертельно раненого Тибо. Теперь рассмотрим разделение сил. У костра были самые крепкие парни – Кривонищенко и Дорошенко. Только им, возможно, ослеплённым, было под силу развести костёр. Вне всякого сомнения, костёр у Кедра был сигнальным. Это была отметка, чтобы найти на... покинутую палатку в темноте и указать путь к лабазу, где хранятся тёплые вещи и продукты. Внизу у будущего ручья оказались раненые Тибо, Люда, не самая сильная из туристов, Золотарёв, не самый молодой, не самый проверенный, и Колеватов, который должен был помогать им. Силы были распределены идеально. Возможно, Рустик, поначалу не оценивший тяжести собственного ранения, вместе с Игорем и Зиной, самые опытные и сильные, кстати, именно Зина была найдена ближе всех к палатке, её выносливость и силу отмечают все знавшие дятловцев. Попытался достичь палатки, где крылось спасение. На перевале тем временем уже распространился некий окислитель. Что это было, азотная кислота или нечто другое, пока не так важно. Важно, что это вещество парализовало дыхание тех, кто был у кедра, и тех, кто полз к палатке. Возможно, первыми умерли Кривонищенко и Дорошенко, и с них срезали одежду, которую нашли потом на Дубининой и Золотарёве. Кто это сделал? Колеватов? Дятлов? Зина? кто-то из них. Защитить, спасти, согреть раненых и слабых. Закон не просто туристический, но и общечеловеческий. Но сил уже не оставалось. У меня нет Уберевали, сомнений, в ночь с 1 на 2 февраля побывал кто-то еще. Кто именно? Возможно, быстро прибывшая аэрогруппа. Иначе откуда бы взялись те самые ножны, которые никто не опознал? И вот эта портянка, которую подробно описал полковник Артюков, Полковник, подчеркиваю, сказал «шинельное сукно рядового состава». В списке найденных вещей она не фигурирует и потом нигде не обозначается. Возможно, ребятам просто дали замерзнуть. Но мне кажется, что последних четверых добили. Вот откуда эти одинаковые переломы и кровоизлияние. И самое главное. В свидетельствах поисковиков, которые я читала, четко сказано Помимо цепочки следов, оставленных людьми без обуви, на снегу виднелся и след каблука. Когда я встретила этот факт в словаре 59, то подумала, что это ошибка, но нет, многие подтвердили его. Район горы Холодсяхал и Атартен после случившегося был закрыт для туристов на несколько лет. Вот почему мемориальную доску на одном из останцев установили только в 62 году. Вот почему мемориальную доску на одном из останцов установили только в 62 году. Остается только один вопрос – куда делся язык? Хотя если предположить, что он отвалился при транспортировке, тела ведь были замерзшие, то все становится по местам. Хладнокровное убийство, борьба за жизнь до последнего, такая не снилась даже Джеку Лондону. Прав тот, кто сказал, если выжить не удалось дятловцам, то это не удалось бы никому. Они вели себя как сверхлюди, но даже этого оказалось недостаточно. Вот как всё было. Возможно. Вадик сказал, зря ты придаёшь такое значение этой портянке. Она ничего не объясняет и не доказывает. Мой батон, если помнишь, бывший ракетчик. Знаешь, какие-то были войска, элита. Какие там портянки по зиме да, в вертолёте. Если бы они и прилетели, то в унтах. Ещё, как они могли прихватить с собой тибо? Передвигаться с такими повреждениями он не мог, а следов от волока не осталось. Ты ходишь где-то близко, но еще не пришла куда надо. Я обиделась. Тоже мне эксперт. Впрочем, папа у него действительно ракетчик. Как я могла забыть?»